«Моя семья в почете при дворе некоего изгнанного венценосца, а этот двор должен пользоваться в Риме и пользуется еще большим почетом, и способности мои как будто соответствуют тому воспитанию, какое я получил. Рассуждая трезво, я могу предвидеть, что достиг бы в церкви высокого сана, а мечтать могу и о наивысшем». «Почему бы и нет?» — добавил он со смехом, ибо часто прибегал к этому приему, держаться в своих речах на грани шутки. «Разве не мог бы кардинал Озбалдистон при его высоком рождении и высоких связях управлять судебами царств, как выходец из низов Мазарини, или как Альберони, сын итальянского садовника? Я не стану убеждать вас противным но на вашем месте я не слишком жалел бы, теряя возможность подняться на столь неверную и недостойную высоту. — Не жалел бы и я, — ответил Рэшли, — будь я уверен, что мое настоящее положение более твердо. Но это должно зависеть от условий, которые я узнаю только из опыта, хотя бы, к примеру, от нрава вашего отца. — Сознайтесь, Рэшли, напрямик, без хитростей. Вам хотелось бы что-нибудь выпытать о нем у меня? «Если вы, подобно Диане Вернон, хотите стать под знамя доблестного рыцаря, имя которому — искренность, что ж, я отвечу — да. Так вот, в моем отце вы найдете человека, пошедшего по путям наживы не столько из любви к золоту, которым они усыпаны, сколько ради применения своих дарований». Его кипучий ум рад любому положению, дающему простор для деятельности, хотя бы она находила награду лишь в себе самой. Но богатство его умножились, потому что он бережлив и умерен в своих привычках, и не увеличивает своих трат по мере роста доходов. Он ненавидит притворство в других и, никогда не прибегая к нему сам, удивительно умеет разгадать побуждение человека по оттенкам его речи. Сам по складу своему молчаливый, он не терпит говорунов. Тем более, что предметы, наиболее его занимающие, не дают большого простора для болтовни. Он исключительно строг в отправлении религиозного долга. Но вы не должны опасаться с его стороны вмешательства в дела вашей совести. Потому что он считает веротерпимость священным принципом политической экономии. Однако, если вы питаете симпатию к якобитам, как естественно предположить, мой вам совет, не проявляйте ее в присутствии моего отца и не показывайте ни малейшей приверженности к надменным взглядам крайних Тори. Отец мой глубоко презирает и тех, и других. Добавлю, что он раб своего слова, а для его подчиненных оно должно быть законом. Он всегда исполняет свои обязанности в отношении каждого и не позволит никому пренебречь обязанностями по отношению к нему самому. Чтобы снискать его милость, вы должны исполнять его приказания, а не поддакивать его словам. Главные его слабости проистекают из предрассудков, связанных с его родом занятий, или вернее, из его исключительной преданности своему делу, которая не позволяет ему считать достойным похвалы или внимания, что бы то ни было, если оно не связано в какой-то мере с торговлей. «Ого! Портрет написан кистью мастера», — воскликнул Рэшли, когда я умолк. «Ван Дейк, жалкий пачкун, перед вами, Фрэнк». Я вижу перед собой вашего почтенного родителя со всеми его достоинствами и со всеми слабостями. Он любит и чтит короля, который ему представляется лорд-мэром империи или же главой департамента торговли, благоговеет перед палатой общин за акты, регулирующие ввоз и вывоз, и уважает пэров, потому что лорд-канцлер сидит на мешке с шерстью. Я дал верное подобие Рэшли, а вы — карикатуру но в уплату за карту местности, которую я развернул перед вами, осветите немного и вы для меня географию неведомых берегов». «Куда вас забросило кораблекрушение?» — подхватил Рэшли. «Не стоит труда. Это не остров Калипса, осененный таинственными рощами и опутанный лабиринтом лесных дорог. Это лишь голое, жалкое Нортумберленское болото, где ничто не возбудит любопытства, не пленит ваших глаз» За полчаса наблюдения вы его распознаете во всей своей ноготе, как если бы я дал вам его чертеж, сделанный при помощи линейки и циркуля. Ну, кое-что здесь достойно более внимательного изучения. Что вы скажете о мисс Вернон? Разве она не представляет собою интересное явление среди ландшафта, где все вокруг уныло, как берег Исландии? Я видел ясно, что Рэшли не нравится предложенная мною тема, но моя откровенность дала мне выгодное право, в свою очередь, начать расспросы. Рэшли это почувствовал и не счел возможным уклониться, как нетрудно казалось ему вести с успехом эту игру. «С некоторых пор, — сказал он, — я меньше общаюсь с мисс Вернон, чем бывало раньше. В юные годы она была моей ученицей, но когда она превратилась из ребенка во взрослую девушку, Мои разнообразные занятия, высокое призвание, к которому я готовился, те особенные условия, в которые поставлена Диана, словом, обоюдное наше положение сделало тесное и постоянное общение опасным и неуместным.